Глава 73. Леди в красном. Хатсон Когда Лумя произнес слово «костюмы», я не знаю, что именно я представил себе, но только не это. Я застегиваю последнюю пуговицу, затем провожу ладонью под ткани строгой рубашки, восхищаясь ее шелковистостью. Обычно мне не очень нравится фиолетовый цвет — конечно, если не считать моих боксеров, но должен признать, что этот оттенок выглядит по-настоящему великолепно. Я заправляю рубашку в классические чёрные брюки, которые дал мне Ари Бон, затем закатываю её рукава. В общем и целом, получилось не так уж плохо. Однако мне почему-то кажется, что Грейс не отделается так же легко, как я. Я прикусываю клыками нижнюю губу в попытке подавить смех, слушая, как Грейс спорит с Као Амхи за складной ширмой в импровизированной раздевалке за сценой. Они горячо спорят о... скажем так, обо всём. Похоже, Грейс не нравится ни расположение цветов на её подоле, ни цвет, ни то, как её костюм сидит на фигуре. А Као Амхи настаивает что они смогут продать инфекционный фарингит Грейс, не провалив прослушивание, только если публика будет слишком поглощена разглядыванием её костюма, чтобы заметить, что у неё нет голоса. Мне не терпится увидеть, что на ней надето. Грейс выходит из-за ширмы, и я застываю. Я смутно осознаю, что собирался запустить руку в волосы, и теперь она повисла в воздухе. Я опущу её, когда смогу перевести дыхание. Я моргаю снова и снова. «Вот это да!» Грейс упирает руку в бок и спрашивает. «Ты хоть слушаешь меня, Хадсон?» Ответом на этот вопрос было бы «нет». Я понятия не имел, что она вообще что-то говорит, о чем я благоразумно умалчиваю. Я засовываю руки в карманы и откидываюсь назад. В самом деле, как я могу понимать слова, когда Грейс стоит передо мной, одетая в самое маленькое платье в истории? Я сглатываю, глядя на две тонкие-притонкие бретельки, идущие к блестящим шелковым цветам, нашитым на верхние края ее красного платья. Платье, которое едва прикрывает ее пышную грудь, обтягивает все великолепные изгибы ее тела и заканчивается на два дюйма ниже её ягодиц. «Хадсон!» — кричит Грейс, и я с трудом поднимаю глаза на её лицо, и мои щёки заливает краска, когда я, наконец, замечаю её смятение. Она стонет. «Я не могу выйти на сцену вот в этом!» «Ты выглядишь потрясающе!» — говорю я, потому что так и есть. К ней подбегает женщина с несколькими карандашами за ушами и папкой-планшетом в руках, и вопит. «Твой выход!» Глаза Грейс округляются, её нижняя губа дрожит, и я понимаю, что не могу позволить ей выйти на сцену в этом платье, ведь она чувствует себя в нём неловко. Мне в голову приходит только один выход. Я поворачиваюсь к Орибону и говорю. «Если вы, ребята, не против, у меня есть идея, но она предполагает сольное выступление, чтобы разогреть толпу». Я смотрю ему в глаза, мысленно умоляя его позволить мне сделать это ради Грейс, пока он не кивает мне. И я беру гитару, которую я уже настроил, и направляюсь на сцену. Один. Я готов умереть от смущения, если таким образом я спасу от него Грейс. Моё сердце колотится, к горлу подкатывает тошнота, но я всё равно перекидываю лямку гитары через плечо, и подхожу к микрофону. Я кладу правую руку на струны и готовлюсь взять аккорд G. Потому что, хотя я и не планировал этого делать, теперь, когда я стою здесь, я точно знаю, какую песню я хочу спеть. Любимую песню, Грейс.